Глава 36. Хлеб-соль мистера Чисакера. По мере того, как проходила зима, возрастало нетерпение мистера Чисакера привести к желанной развязке отношения, связывавшие его с интересной вдовушкой. Два опасения не давали ему покоя. Он боялся, что мистерис Гринауу отдаст себя и свои денежки в распоряжение этого прощелыги Бельфилда и боялся, с другой стороны, что она растранжирит свое состояние так, что если клад в одно прекрасное утро и достанется ему, Чесакеру, то достанется значительно поурезанной в своей ценности. «Черт возьми!» «Да она не как свой собственный экипаж завела!» – проворчал он, повстречавшись в одну из своих поездок в Норвич с мистерс Гринау, прокатившей мимо его в красивом кабриолете, вовсе не походившим на извозчичи. «Не беремся судить, насколько мистер Чисакер был прав в первом своем опасении, но второе – положительно не имела никакого основания. Мистерис Гринау могла потягаться с любой дамой в целой Англии в умении распоряжаться своими деньгами. Кабриолет, наделавший мистеру Чисакеру столько тревог, был просто наемным и брался не помесячно. Но страшнее кабриолета был для мистера Чисакера «Капитан Бельфилд, не подлежит никакому сомнению, что капитан придерживался того правила, что на войне да в любви всякие хитрости позволены. Иначе мы не можем вообразить, как только стало у него бесстыдство на те чудовищные выдумки, которыми он угощал мистера Чесакера на каждом шагу». «Да не подумает читатель». что мистер Чисакер верил ему хоть на грош. Он очень хорошо знал, что Бельфельду ни в чем нельзя верить, что он вот уже целых десять лет только лганьем и промышляет. Но бывает же так, что люди, известные целому свету за отъявленных лжецов, успевают при всем том надувать других. Мистер Чисакер... не выходил из самых мучительных сомнений во все время, как капитан Бельфилд проживал в нирвеле Он не жалел денег на подкуп Жанеты. Даже мисс Чарли Ферстерс была у него на откупу, и он щедро награждал ее перчатками и цыплятами из Ойли Мида в надежде получить таким образом обстоятельнейшие сведения о действиях злого коршуна, вившегося над его Голубкой. Мало того, он подкупил самого капитана, обязуя его в отплату за кое-какие денежные суды, прекращением наступательных действий против Голубки. Он покусился даже было подкупить вдовушку, и в одно прекрасное утро, склонив перед нею колена, поднес ей брошку величиною с нагрудник, причем позволил себе предостеречье против хищнических покушений злого коршуна. Но вдовушка отвела рукою брошку нагрудник и объявила, что последний предмет, сработанный для ней золотых дел мастером, это кольцо с прядью седых волос, которое она носит на память о бедном Гринау, что она навеки отреклась от всяких других украшений. «Что же касается капитана, — продолжала она, — то наплазно мистер Чесакера беспокоиться. Она совершенно равнодушна к этому человеку». Впрочем, это не должно надавать и мистеру Чесакеру какие-либо надежды, потому что сердце ее погребено под сырою землею. предосадное это было положение, а при всем том, В самом процессе ухаживания за мистерис Гринау заключалось своего рода удовольствие, долженствовавшее мирить ее поклонников с неудачностью результата. Ну, с какою дамою можно, как ни в чем не бывало, усеться к чайному столу, предварительно простояв перед ней чуть не полутра на коленах? А с мистерис Гринау это делалось очень просто — Выслушав самое страшное уверение в любви, она возвращалась к своей роли хозяйки с такой скромностью и радушием, что у огорченных поклонников разом отлегало от сердца. А там на прощании она допускала долгое-долгое пожатие руки, приговаривая только для формы «но «Ну, будет-будет перестанье». Уходя от нее, мистер Чисакер обыкновенно клялся и божился, что она на следующий же базарный день будет его. Но, увы, приезжая следующий понедельник в город, он узнавал, что накануне капитан Бельфилд целый вечер просидел у чародейки. И еще он, Чисакер, нарочно судил этого подлеца, «Пятью фунтами, чтобы дать ему возможность провести это воскресенье в обществе нескольких офицеров из Соффольдского отряда волонтеров?» Доведенный, наконец, до отчаяния, он решился пригласить Белфилда на месяц к себе в Ойлимид. Денежные обстоятельства капитана были плохи, и он охотно принял приглашение. «Мы с вами поохотимся, позаймемся стрельбою в цель», сказал ему мистер Чисакер. «Только я, знаете ли, не желал бы, чтобы вы куда-нибудь без меня отправлялись». Бельфилд согласился. Каждый из соперников смекал про себя, в чем состоит главная суть условия, но все же, сдается мне, Прозорливейшим из двух оказался капитан Бельфилд. Он понял, что его ищут удалить от вдовушки, а, впрочем, он сообразил, что то же расстояние будет отделять от нее самого радушного амфитриона. Милях в вдвух от той лимита находилась станция железной дороги, а оттуда до Норвича было всего каких-нибудь полчаса пути — Весьма вероятно было, что мистер Чисакер будет коситься на отлучке своего гостя, но все же воспрепятствовать этим отлучкам он не мог. — Так вот как вы отправляетесь в Ойли-Мид, — проговорила миссис Гринау, когда капитан Бельфилд пришел с ней проститься. При этом свидании... Присутствовала Чарли Ферстерс, так что капитан не мог извлечь из него для себя всей той пользы, которую бы желал. — По чести, — продолжала вдова, — такая трогательная двужба, как ваша с мистером Чесаковым на веткость. — Эти мужчины! Уж все такие охотники шалить у холостяков! — заметила Чарли Ферстерс. Жизнь, которая слагалась до сих пор далеко не так удачно, как бы она желала. «Ну, что до этого касается, — отвечал Белфилд, — то я души желаю этому добряку Чизи поскорее обзавестись с женою. Он без жены совсем пропадает. Шутка ли, хозяйство завел самое отменное, и все-то это осталось в туне?» вот чтобы вам мисс ферстерс впрячь его в супружеское ермо фермер это благодарю покорно проговорила чарли которая имела свои причины не желать чтобы добрая ее покровительница мистерис гринау вышла замуж за мистера чисакера и потому всячески старалась умолить его достоинство в ее глазах «Привидайте ему от меня двужеский поклон», — проговорила мистерс Гринау, которой не понравилось непрошенное вмешательство. «Да вот что, капитан Бельфилд, чтобы вам с мистером Чесакевым отобедать у меня в воскресенье». Капитан объявил, что с своей стороны сочтет за величайшее счастье явиться на приглашение, Чаули тоже приедет попытать счастье с мистером чесаковым продолжала вдова, благосклонно поглядывая на капитана. «Я приеду с большим удовольствием, но только отнюдь не для этого», отвечала Чарли. Мать Чарли была дочь мелкопоместного Сквайра, сдававшего свою землю в аренду, а потому неудивительно, что она относилась свысока какому-нибудь фермеру. Уговорившись насчет воскресенья, капитан Белфилд отправился в Ойли-Мид. Порядки этого дома были ему коротко знакомы, и потому он нисколько не удивился, что вплоть до сумерек никто об нем и не осведомился. Не удивило его и то обстоятельство, что вместо одной из нарядных спален с мебелью красного дерева Ему отвели для ночлега дренную комнату без камина, выходившую окнами на задний двор. Капитану не впервые было нести последствия своей бедности, и он помирился бы с этими неудобствами, если бы их прошли молчанием. Но мистер Чисакер будто насмех вздумал извиняться. «Уж вы, дружище, не взыщите!» — обратился он к своему гостю — Но, конечно, парадные спальни все равно стоят пустые. Да уж очень, знаете ли, хлопотливо вынимать белье да развешивать занавески. А вам и в этой коморке будет хорошо». «Отлично. Чего же лучше?» — отвечал капитан довольно угрюмо. «И точно. Чего же лучше?» Эта комната самая теплая в целом дому, если хотите. Мистер Чисакер не объяснил, почему эта комната была самая теплая в целом дому. Должно полагать, что согревалась она близостью конюшен. За обедом нельзя сказать, чтобы оба приятеля сошлись в наилучшем расположении духа. После обеда подали трубки и пунш. Белфилд предпочел бы, конечно, сигары, но мистер Чисакер находил, что расходоваться для такой голи, как Белфилд, уж слишком много будет чести. Впрочем, пунш, если и не улучшил расположение духа собеседников, то, по крайней мере, развязал их языки. Капитан передал мистеру Чисакеру приглашение мистерис Гринау, Сначала он погрузился было в раздумье. Уж не лучше ли ему позабыть об этом поручении? Но потом сообразил, что мистер Чисакер для него не опасен, и решился исполнить поручение. «Вы понимаете, надо же мне было завернуть же к ней на минутку перед отъездом», добавил он в виде извинения. но необходимости необходимости-то я особенной и не вижу», — заметил мистер Чесакер. «Э, дружище, забрали же вы себе в голову эту глупую ревность. Если бы я не соблюл в отношении ее простой вежливости, как вам бы того, кажется, хотелось, то я подал бы повод к различным догадкам». «С чего вы взяли, что я ревную?» Человеку с такими землями и угодьями, как мои, не приходится ревновать Не знаю, какое тут значение могут иметь ваши земли и угодья Ха -ха. Ну да, об этом мы, пожалуй, и не будем спорить Земли и угодья в этом деле совсем не пустяки Уж если человек задумал жениться, то надо, чтобы у него хозяйство было в порядке. Пожалуй, есть и такие молодцы, которые не прочь пожить на Женины денежки, но уж это, по-моему, последнее дело. Я бы, кажется, скорее согласился землю копать. Такие речи проняли бы кого хотите. Проняли они даже капитана Бейлфильда. Но делать нечего, он проглотил обиду, утешая себя надеждою на скорую расплату. «На вас не угодишь», — проговорил он. «Ну да как бы там ни было, я был у нее, и она просила меня передать вам это приглашение. Что ж, едем мы или нет?» Мистер Чисакер отвечал не вдруг. Он, видимо, соображал что-то в своей голове. «Слушайте-ка, Бельфилд», заговорил он наконец, «ведь вам нет решительно никакого интереса быть у нее». «Если вы не обидитесь, я поеду один. Мистер Джонс изготовит вам к обеду, что вы ей там сами закажете, а я угощу вас в придачу бутылкою старого портвейна». «Ну нет, приятель», — отвечал капитан, — «этим меня не подденешь. Она звала меня к обеду, и я намерен ехать вовсе, не желаю делать вид, что боюсь ее или вас». и «Это?» «Ваше последнее слово?» «Последнее», — отвечал капитан Бельфилд с решительным видом. «А знаете ли что?» — продолжал мистер Чесакер. «Пора бы вам отдать мне хоть часть тех денег, которые вы у меня занимали. А вот погодите, женюсь на вдовушке, тогда заплачу вам все сполна». Первым движением мистера Чесакера... было сказать этому человеку, чтобы он убирался из его дома. Но, подумав, он сообразил, что ведь тогда капитан бэлфилд прямым путем отправится в Норвич, где ему раздолье ухаживать за вдовушкой. «Ну да ведь она тоже, небось, не дура», — проговорил он наконец. «А вот потому-то я и не вижу причины не ехать мне к ней в воскресенье». Причина вам не ехать та, что вы мне мешаете. Дернул меня черт рассказывать вам все мои планы. Я принимал вас за друга, да и на то полагался, что много я вам денег переплатил, чтобы приобрести в вас сообщника, а вы вместо того только и норовите как бы подставить мне ногу. Жаль только, что вам не удастся. «И что вы за дурак, посмотрю я на вас!» Проговорил капитан балфилд после небольшой паузы. «Выслушайте-ка, что я вам скажу. Ведь эта выдра Чарли Ферстерс непременно будет там». «Вы почем знаете?» «Да уж знаю. Небось, при мне ее приглашали. Я и сам своими ушами слышал, как она сказала... что и не подумает ловить такого жениха, как вы, потому что вы фермер. «В самом деле?» «Вишь, какая добренькая!» — проговорил мистер Чесакер, краснее от злости. «Да знает ли она, что сам-то я побрезгал бы дотронуться до такого клада, как она? Она и приказчику-то моему не годится в жены, не только что мне!» «Ну да как бы то ни было!» «Надо же, чтобы кто-нибудь занялся ею в воскресенье, если вы хотите, чтобы ваше дело со вдовушкой пошло на лад». «И с какой стати приглашает она к себе эту дрянь?» «Нужно же ей иметь кого-нибудь около себя для компании. Когда вы женитесь на ней, тогда от Чарли вам легко будет отделаться». «Отделаться? Да я просто не пущу ее через порог моего дома. Я ее...» «Спокон веку терпеть не мог!» «А все же вам предстоит отобедать в ее обществе!» Заметил капитан Байлфилд. «Я же того мнения, что в подобных случаях четыре собеседника, куда лучше трех!» С этим мистер Чисакер принужден был нехотя согласиться. Вслед за тем мистерис Гринау получила от обоих приятелей по записке, в которой они уведомляли ее, что будут. Мистер Чисакер писал в единственном числе, игнорируя капитана, как он игнорировал бы своего лакея, если бы намеревался взять его с собою. Капитан удостоил выразиться во множественном числе. «Для нас этот день будет настоящим праздником», — писал он. «Добряк Чизи с радости!» Последний ум потерял и уже принялся очищать свою особу от принадлежностей скотного двора. — От принадлежностей скотного двора? — повторила миссис Гринау, прочитав эти строки. — Не мешало бы капитану Бельфилду самому иметь побольше того добва, которое наживается скотными дворами.